Глава одиннадцатая. Обед с Биллом. Бандл ожидала своего свидания с Биллом на следующий вечер, горя от нетерпения. Билл приветствовал ее явно в приподнятом настроении. Бил в самом деле очень мил», — подумала она. «Он как большая неуклюжая собака, виляющая хвостом, когда рада встрече с вами». Большая собака, коротким лающим стаката, выдавала информацию и комментарии. «Ты выглядишь восхитительно, Бандол. Не могу выразить, как я рад видеть тебя! Я заказал устриц! Ты ведь любишь устриц, правда? Ну, как дела? Что это ты так долго развлекалась за границей? Весело провела время?» «Нет!» – ужасно, – ответила она. – «Отвратительно! Старые больные полковники, греющиеся на солнце, и резвые сморщенные старые девы, управляющие библиотеками и церквами. «Признаю только Англию», — поддержал ее Билл. «Я против заграничных поездок, кроме Швейцарии. Это нормально. Мечтаю поехать туда на Рождество». «А почему бы нам не поехать вместе?» «Я подумаю об этом», — ответила Бандл. «А чем ты занимался в последнее время, Билл?» «Опрометчивый вопрос». Бандл задала его только лишь из вежливости и для подготовки к предложению своей темы беседы. Однако это была та благоприятная возможность, которую так ждал Билл, чтобы поговорить о своем. И совсем не про то, что интересовало Бандл. Как раз об этом-то я и хотел рассказать тебе. Ты умница, Бандл, и мне нужен твой совет. Ты знаешь это музыкальное шоу «Будь прокляты твои глаза»? Да. Так вот, я расскажу тебе о самой невероятной и грязной интриге. «Бог мой, театральная публика! Там есть девушка, она американка, совершенно потрясающая!» У Бандл оборвалось сердце. Жалобы подружек Била были бесконечны. Они продолжались, и ничто не могло их остановить. «Эта девушка, ее звать малышка сент -Мор. Интересно, откуда это у нее такое имя?» С сарказмом спросила Бандл. Бил педантично объяснил. «Она взяла его из кто из кто?» Открыла справочник и ткнула пальцем в страницу, не глядя. Остроумно, верно? Ее настоящая фамилия Гольдшмидт или Абрамайер – что-то совершенно невозможное. «О, да, весьма», – согласилась Бандл. Малышка Сент-Мор очень ловкая и сильная. Она была одной из восьми девушек, которые делали живой мостик. Бил в отчаянии воскликнул Бандл. «Вчера утром я была у Джимми Тисайгера». «Да, старина Джимми», – сказал Билл. «Ну так вот, я тебе говорил?» «Малышка очень ловкая. Приходится быть такой в наше время. Она на голову выше всей этой театральной толпы. Если хочешь жить, будь своевольным». Вот что говорит малышка. И заметь, она очень талантлива. Она может играть просто восхитительно, как она может играть. У нее было немного шансов «Будь прокляты твои глаза». Просто затерялась в толпе смазливых девчонок. Я сказала ей, почему бы вам не попробовать себя на драматической сцене. «Ты знаешь, миссис Танквери, что-нибудь вроде этого?» Ну, малышка просто смеялась. «Ты видел Джимми?» «Да, сегодня утром». «Подожди, о чем это я говорил?» «Ах, да, я еще не дошел до ссоры». И, обрати внимание, это была ревность, откровенная злобная ревность. И другая девушка была ничто по сравнению с малышкой. И она знала это, и у нее за спиной... Бандл смирилась с неизбежным и выслушала полностью историю несчастливых обстоятельств, которые в итоге привели к тому, что малышка Сент-Мор была вынуждена покинуть труппу «Будь прокляты твои глаза». Рассказ занял много времени. Когда, наконец, Бил остановился, чтобы передохнуть и услышать сочувствие, Бандл сказала, «Ты совершенно прав, Бил. просто ужасно. Сколько должно быть ревности!» «Весь театральный мир прогнил от нее. Должно быть так!» «Джимми, что-нибудь говорил тебе о поездке в Аббатство на следующей неделе?» Впервые за вечер Билл обратил внимание на то, что говорила Бандл. «Он нес какой-то вздор, который я должен был повесить на уши Филину. Что-то о желании помочь интересам консерваторов. Но ты знаешь, Бандл, все это чертовски рискованно». «Ерунда!» – возразила Бандл. «Если Джордж раскусит его, ты ни в чем не будешь виноват. Ты просто был обманут. Только и всего». «Совсем нет!» Я имею в виду, что это чертовски рискованно для Джимми. Не успеет он понять, что произошло, как его увезут куда-нибудь в тутинг с заданием целовать младенцев и выступать с речами. Ты ей не представляешь, какой филин основательный и какой ужасно предприимчивый. Что ж, придется рискнуть. Джимми сам сможет позаботиться о себе. «Ты не знаешь филина», — повторил Билл. «А кто будет на приеме, Билл? Есть кто-нибудь особенный? Обычная дрянь». Миссис Маката, например, член парламента, постоянно озабоченная благотворительностью, беспримесным молоком и спасанием детей. Представь себе беднягу Джимми, беседующего с ней. Черт с ним, с Джимми, продолжай. Потом венгерка, как ее называют, юная венгерка. Графиня что-то непроизносимое, она в порядке. Он сглотнул как будто в смущении и стал нервно теребить свою бородку. Юная и красивая, Вежливо осведомилась Бандл. Очень не подозревала, что Джордж обращает большое внимание на женскую красоту. О, нет, она руководит кормаль... кормлением детей в Будапеште или чем-то в этом роде. Естественно, она и миссис Маката хотят встретиться. Кто еще? Сэр Стэнли Дигби, министр авиации. Да, и его секретарь Торренс Орунк. Он стоящий парень, между прочим, и был таким, когда летал. Потом там будет совершенно ядовитый немец по имени Гер Эберхарт. Не ведаю, кто он такой, но все мы подняли чертовский шум вокруг него. Дважды мне пришлось сопровождать его на ленч. И скажу тебе, Бандл, это была не шутка. Он не похож на ребят из посольства, которые очень воспитаны. Этот человек всасывает в себя суп и ест горох при помощи ножа. И это еще не все. Эта скотина постоянно грызет ногти, просто гложет их. Отвратительно. «Правда? Я думаю, он изобретатель. Что-то вроде этого. Ну, вот и все. А, да, сэр Освальд Кут. И леди Кут. Ну, предполагаю, она тоже будет». Несколько минут Бандл сидела задумавшись. Список Билла был многообещающим, но у нее не было сейчас времени взвесить различные возможности. Нужно было переходить к следующему вопросу. «Билл, что это за семь циферблатов?» Билл мгновенно смутился. Он заморгал и стал избегать ее взгляда. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказал он. «Глупости! Мне сказали, что ты все знаешь». Это был трудный вопрос. Бандл подошла с другой стороны. «Не понимаю, почему ты такой скрытный?» — посетовала она. «Мне нечего скрывать». Почти никто туда и не ходит сейчас. Раньше была просто мода. «Стоит только куда-нибудь уехать, и ты уже не в курсе дел». Грустно сказала Банду. «О, ты ничего не потеряла!» – успокоил ее Бил. «Все ходили туда, только чтобы сказать, что они там были. Это было ужасно скучно. И, боже мой, ты бы устала от обилия жареной рыбы». «Куда все ходили?» «В клуб. Семь циферблатов, конечно». А задача, ответил Бил, «Ты же о нем спрашивала?» Я не знала, как он называется. Был такой захудалый район около Тоттенхэм-Корт-Роуд. Теперь он снесен и расчищен. Но клуб «Семь циферблатов» остался верен традициям старины. Жареная рыба с жареным картофелем. Убожество. Типичная изэндовская штука. Но ужасно удобно было забегать туда с концерта. Это ночной клуб, я полагаю. Танцы и все такое. Именно. «Ужасное разношерстное общество. Далеко не шикарное. Знаешь, художники, одинокие женщины всех сортов и капля представителей нашего круга. Говорят, там очень много. Обычная болтовня, чтобы почесать языки». «Хорошо», — кивнула Банду, — «мы едем туда сегодня». «О, лучше не стоит», — возразил Билл. Растерянность вернулась к нему. «Сказал же тебе, его время прошло. Никто туда уже не ездит». «Ничего, мы поедем». «Тебе будет там неинтересно, Бандл!» «Ты повезешь меня в клуб с циферблатом и никуда больше, Билл!» «И мне хотелось бы знать, почему ты не хочешь?» «Я? Не хочу?» «Мучительно не хочешь?» «Что за греховная тайна?» «Греховная тайна? Перестань повторять, что я говорю! Ты тянешь время?» «Нет!» — возмущенно возразил Билл, «Только, ну, я знаю, тут что-то не так!» Ты не умеешь ничего скрывать. Мне нечего скрывать только... Ну, долгая история. Видишь ли, однажды я был там с малышкой Сент-Мор. О, опять эта малышка Сент-Мор? Почему бы нет? Не догадывалась, что это из-за нее, проговорила Бандл, сдерживая зевок. Как я сказал, я был там с малышкой. У нее была прихоть заказывать Амаров. И вот когда омар уже лежал передо мной, рассказ продолжался. Когда Амар был, наконец, разорван на части в борьбе между Билом и совершенно посторонним молодым человеком, Бандл опять удалось привлечь внимание Билла к себе. «Понятно», — сказала она, — «был скандал?» «Конечно! Ведь Амар был мой! Я купил его и заплатил за него, и у меня было полное право!» «О, было, было!» — торопливо согласилась Бандл. «Но я уверена, что все уже забыто, и в любом случае мне наплевать на Амаров. Так что поехали!» «Мы можем попасть в полицейскую облаву. Там есть комната наверху, где играют бакара. Отцу придется приехать и забрать меня под залог. Только и всего. Давай, Бил. Бил продолжал упорствовать, но Бандл оставалась непреклонной, и вскоре они уже неслись в такси по указанному адресу. Место, когда они достигли его, оказалось именно таким, каким Бандл его и представляла. Это был высокий дом на узкой улице, Бандл обратила внимание на табличку «Ханстентон, стрит, 14». дверь открыл человек, лицо которого казалось удивительно знакомым. Бандл почудилась, что он слегка вздрогнул, когда увидел ее, но Билла он узнал и приветствовал с почтительностью. Это был высокий, светловолосый человек с бегающими глазками на слабовольном анимичном лице. Бандл задумалась, где же она могла видеть его раньше. Билл, наконец, восстановил душевное равновесие и теперь получал удовольствие от своей роли экскурсовода. Они танцевали в подвале, полном дыма настолько, что могли видеть друг друга только сквозь сизую завесу. Запах жареной рыбы был почти нестерпимым. На стенах висели грубые рисунки углем, но некоторые из них были выполнены действительно талантливо. Публика была чрезвычайно разнообразна. Были там и представительные иностранцы, и богатые еврейки, и настоящие щеголи, и несколько дам, представляющих самую древнюю профессию в мире. Вскоре Бил повел Бандл наверх. Там стоял на страже человек с анимичным лицом, наблюдая рысьими глазками за теми, кто входил в игровую комнату. Внезапно Бандл узнала его. — Конечно, — сказала она, — как глупо с моей стороны. Это же Альфред. Он был вторым лакеем Чимис. — Как поживаете, Альфред? — Чудесно! Благодарю вас, ваша светлость! — А когда вы покинули Чимнис, Альфред? Задолго до нашего возвращения? — Около месяца назад, ваша светлость. У меня появился шанс получить повышение, и было бы неразумно не воспользоваться им. — Надеюсь, вам здесь хорошо платят? — Очень хорошо, ваша светлость! Бандл вошла в комнату. Казалось, в этой комнате была представлена настоящая жизнь клуба. Ставки были высокие. Она сразу заметила это, и люди, столпившиеся вокруг двух столов, были именно те, бдительные, осунувшиеся, с азартным лихорадочным блеском в глазах. Они с Биллом пробыли там около получаса. Затем Бил начал беспокоиться. «Уйдем отсюда, Бандл, давай потанцуем». Бандл согласилась. Тут не на что было смотреть. Они опять спустились вниз, потанцевали еще с полчаса, поужинали рыбой и жареным картофелем, и тогда Бандл объявил, что она готова отправляться домой. «Да, но ведь еще так рано!» – запротестовал Бил. «Нет, уже совсем не рано. И тем более завтра у меня будет трудный день». «А чем ты собираешься заняться?» «Зависит от обстоятельств», – загадочно ответила Бандл. Но «Ну, вот что я могу сказать тебе, Бил: под лежачий камень вода не течет». Этого никогда не случается, согласился мистер Эверсли.